Глава 29. И один в поле воин. Ракетные установки к бою готовы. Артеливейские установки к бою готовы. Средства непосредственной обороны к бою готовы. Истребительная эскадра к бою готова. Эскадра средних дронов к бою готова. Десантный батальон к бою готов. Фрегат Волга к бою готов. Фрегат Сена к бою готов. Реакторный отсек, и аварийная команда к бою готовы. Воздух из отсеков откачан. Капитанский мостик к бою готов. Доклады сыпались один за другим. И несмотря на физически ощущающееся напряжение, голоса звучат ровно и уверенно. Так говорят люди, которые уже что-то для себя решили и от своего не отступятся. Тион обернулась кругом, не смотря, что в броне скафандра, и приложив руку к виску доложила: "Товарищ капитан третьего ранга, корабль к бою изготовлен полностью". "Есть", коротко бросил Леднёв. И опустив руку, сделал символический шаг вперёд, обозначая, что принимает командование. Затем прошёл к своему лежементу, Тиона заняла своё место. "Кайтин, начать разгон в режиме форсажа", приказал он. "Выполняю". До этого ускорение не ощущалось. Теперь же понемногу начала появляться перегрузка. Разумеется, до назначения лёгких судов она не дойдёт, но и такую ощущать в течение 5 часов крейдова сомнительное удовольствие. Доклад по противнику. Данные хлынули непосредственно через нейросеть, обрабатываясь едва ли не со скоростью компьютера. Вектор разгона иранской эскадры проходил в стороне от Койтина и в стандартном режиме, за исключением 4 крейсеров, перешедших на форсаж. Они держали курс непосредственно на рейдер. Определить их классификацию по поколениям не получалось, так как корабли не значились в базе рейдера. Впрочем, никаких сомнений, все четыре новейшей конструкции. Вот и ладушки. На нечто подобное они и рассчитывали. Поэтому разберутся одним единственным залпом РБД. Некогда с ними заигрывать, так что врежут Кувалдой от всей широкой души. Тем более, что экономить боеприпасы в их положении глупость несуетная. А ещё выказывали прыть два иранских фрегата. Их курс указывал на всё ещё разгоняющийся катер Землян. Но у иранцев ничего не получится. Двигатели курьера модернизированы на основе совместных технологий и имеют преимущество в ускорении, незначительное, Но это позволяет достигнуть нужной скорости на форсаже за 55 минут против 1 часа ровно у самых новейших фрегатов. Курьер осуществлял регулярные рейсы, обеспечивая связь и обновление данных на серверах сети Кайтина. Хм. А ведь сегодня его могло тут и не оказаться. И как тогда передать сведения о нападении? Вроде и ставили земляне здесь станцию Но в то же время никто по-настоящему не верил в возможность этого самого нападения. Скорее уж увеличивали свою экспансию. Ну так, на всякий случай, чтобы не складывать все яйца в одну корзину. Время вышло. Метка катера мигнула и пропала. Вопреки ожиданиям Андрея, фрегаты не прекратили преследование. Ещё какое-то время они продолжали разгон, после чего исчезли и их отметки. Одно из двух либо они продолжат преследование беглеца, либо теперь выполняют роль передового дозора. Скорее всего, последнее. Андрей Скосилов взгляд на Тиону, улыбнулся и отправил ей уведомление о расторжении контракта. Девушка практически сразу обернулась в его сторону. Что это? А ты разучилась читать? Ты свободна от всех обязательств по нашему договору. Юра А какая разница, пожал он плечами. Главное, что ты сама вольна принять решение и объявить об этом Юрию, пока это ещё можно сделать. У богрицов принято спрашивать благословение у родителей. Предлагаешь тебя удочерить? Нет, но вы могли бы это сделать, как мой господин. Андрей Тиона ответила согласием. Вышел на него без сонов. Предлагаешь вас обвенчать? Ты не поп, чтобы устраивать венчания. Наде командуй, и имеешь право заключить наш брак. Кейла, тут у нас намечается бракосочетание. Вызвав девушку в канале, проинформировал её Андрей. Тиона и Юра? Показалось ли в её голосе прозвучали нотки разочарования? Он, конечно, не болван и всё понимает. Мало того, и сам уже давно не против. Вопрос только в том, о понимает ли до конца она. Проблема выходцев из внутренних систем состоит в большей продолжительности их жизни. А по их меркам кейла сейчас всего лишь ищущий себя подросток. Как бы смешно это ни звучало. Хотя им тут осталось-то. Конечно, их могут и спасти, но вероятность окончательной гибели существенно выше, и уж тем более в их ситуации, когда спасать быть может будет попросту некому. Но возможность выжить всё же есть. Тем не менее, от подобной женитьбы отдаёт Пафосон, а ему этого не хотелось бы. Да, именно они. Это хорошо сказалось бы на боевом духе экипажа. Свадьба это всегда шаг в будущее, гледишь, и обречённость в них поубавится. Ну что же, тогда свадьба Церемонию провели, не покидая боевых постов, и несмотря на то, что жених был в цитадели реакторного блока, а невеста на капитанском мостике, свадьба вызвала должный эффект. Поздравления сыпались как из рога изобилия, а в голосах экипажа слышались веселье, задор и вера в будущее. Бог весть от чего у Андрея появилась именно такая ассоциация, но он чувствовал именно это. Внимание. Отряд крейсеров набрал оптимальную скорость для прыжка. Ещё через полтора часа последовал доклад Кайтина. Экипаж, полная боевая готовность, тут же скомандовал Андрей. На этот раз от предварительного запуска ракет Леднёв отказался. Он и сам не знал, от чего поступил именно так, но вот сидело в нём чувство, что не просчитает он иранских капитанов, а вернее, не угадает, какой именно манёвр они предпримут. Хотя мысленно и прикинул, как бы действовал он сам. Ну и что сказать? Хорошо, что не стал рисковать. По всему получалось, что корабли должны были возникнуть перед рейдером атакуя его с встречного курса, но появились на параллельных курсах одной группой. До ближайшего судна 3000 единиц, и разрыв быстро увеличивался. Неудачное положение для атаки. Торпеды уже бесполезны, им банально не хватит запаса хода. Остаётся только РБД. Впрочем, такой отряд может себе позволить подобное. Каждый из крейсеров в бортовом залпе выдаёт по 4 ракеты, в купе 16. Чтобы снести энергетический щит рейдера, достаточно шести. Так что с хорошим таким запасом получается. Кайтин атаковал противника ещё до того, как тот успел прийти в себя. Впрочем, они ещё несколько раз могут акклиматиться, пока ракета достигнет их, ну и послать ответную волну. Что, собственно, они и сделали, причём выпустили все до единой РБД. Учитывая то, что ирианцы знают точно, какого поколения призрачный рейдер, в успехе они не сомневаются. Вот только не на тех напали. Внимание операторам РБД, распределить цели и быть готовыми перевести ракеты на ручное управление. отдал команду начальник ракетного вооружения. Андрей предпочитал не вмешиваться в работу специалистов. В конце концов, это ни фрегат, ни исменинец. Не, не следует капитану влезать во все дырки, лишая командиров самостоятельности и инициативы. Ручное управление коллективом до добра не доводит, и поговорка: "Если хочешь что-то сделать хорошо, сделай это сам", справедливо далеко не всегда. Во всяком случае, для лица начальствующего она точно не годится. Средство непосредственной обороны рейдера Ожеле едва РБД противника оказалось в зоне поражения. Леднёв только нервно поёрзал в ложементе, непривычно ему как-то сидеть и ничего не делать. Его дело определить цель, ставить задачи, а потом только осуществлять контроль правильного исполнения приказа. И пока всё идёт как надо, не мешаться под ногами. Операторы задействовали все и гломяты, и противоракеты. Экономить боеприпасы, затея глупее не придумаешь. И результат не заставил себя долго ждать. Вся волна РБД была уничтожена, так и не сумев нанести хоть какой-то урон. Признаться, Андрей не ожидал ничего подобного, несмотря ни на какие испытания. Всё же в том, что противник использовал новейшее его оружие, сомневаться не приходилось. Товарищ командир, ракетное нападение отбито. Доложил командир средств непосредственной обороны. Господи, подумать только. Японец и товарищ. Ладно бы китаец, но этот-то потом их самураев. И смех и грех. А вообще экипаж корабля полностью интернациональный. Причём вовлекать стараются побольше части молодёжь и даже детей. Но На надёжно вообще, если функционирует. Насколько объяснили Андрею, руководство проекта запустило обширную программу, согласно которой уже через 20 лет должна появиться совершенно новая нация земляне, не те сегодняшние, разделённые по национальным признакам, обычаям и вероисповеданиям. А именно земляне, для которых дом не Америка, Россия, Азия или Европа, а планета Земля. Все четыре крейсера были поражены с первого раза. По одной боеголовке на вимпел оказалось более чем достаточно, причём настолько, что сомнительно использование этого металлолома даже в качестве запасных частей. Есть такое понятие, как избыточная мощь. Произошедшему уже нельзя было дать даже такую характеристику. Энергетический щит крейсера в среднем выдерживает попадание десятков угостных торпед. Тут же, учитывая термоядерную боеголовку, одномоментно прилетело сразу 40. Вообще ракета большого радиуса действия предназначена для борьбы с линкорами и тяжёлыми крейсерами. Корабли классов пониже уже имеют неплохие шансы, если не уничтожить её, то уклониться. Правда, с боеприпасами землян провернуть такой финт задача нетривиальная. Раньше Леднёв знал это в теории, теперь же получил возможность убедиться на практике. Противнику ничтожен. Доложил командир ракетного вооружения. Навигатор. Курсы ускорения выдерживаем согласно заданным параметрам. До расчётного времени прыжка 2 часа 23 минуты. Противник сделать прыжок в нашу сторону уже не успеет. Принял. Волга, Сэна, экипажам покинуть корабли. Связавшись с командирами по отдельному каналу, приказал Андрей. Команды находились на борту на случай боя. Польза от фрегатов вне корабля куда больше, но теперь в этом нет никакой необходимости. "Товарищ капитан третьего ранга, экипаж Волги просит разрешения остаться на борту", произнёс в ответ Кузнецов. "Отказано". "Командир, ты ведь не рассчитываешь выжить и не веришь в то, что выживет хоть кто-то из нас?" Ты знаешь, что с сегодняшними технологиями шансы есть даже после гибели. Но только не тогда, когда тебя разрывает на атомы. Какие шансы, что разработка Бессонова сработает? На этот вопрос не ответит и он сам, вынужден был признать Леднёв. Вот именно. А у нас за спиной земля. За 20 лет я рисковал жизнью и за куда меньше, а так, если промажем, на борту Волги будет полноценный экипаж, и мы ещё сможем дать иранцам ответный бой. Дей да на рейдере только от нас не так, чтобы и много. По сути, только под ногами будем путаться. Товарищ капитан третьего ранга, экипаж сэнэ также получит разрешение остаться на борту. Ладно, парни, это ваше решение. После минутного раздумья наконец согласился он. Фрегаты отстыковались от трейдера и начали самостоятельный разгон. Хотя им и мы предстояло прыгать практически одновременно с Скайтино. Векторы у каждого корабля были свои. Внести же коррективы, когда уже набран полный ход, не сбив подготовку к прыжку, попросту невозможно. Не вспоминайте лихом, произнёс Кузнецов, когда Волга уже была готова уйти в подпространство. Прощайте, вторя ему сказал Лаберж. До встречи. Мы скоро, ответил Андрей. А что он ещё мог сказать? Оба корабля исчезли с экранов мониторов, нырнув в подпространство, а затем прошёл доклад об их появлении в непосредственной близости от Арианской эскадры. Жаль, возможно, разработанная Юрием программа всё же даст толчок к созданию брандера. Но сейчас получился промах. Что там и как, разбираться уже некогда. Время идёт, и противник не стоит на месте, а подправить свой курс у Кайтина нет никакой возможности. только вперёд. Лёгкая эйфория пробежавшая блаженной волной по всему телу, от чего-то подумалось о том, что во время повешения казнённые испытывают оргазм. Несколько секунд слепоты, и наконец все системы корабля ожили. Катин, доложи обстановку, приказал Андрей, едва ожили мониторы. Все системы работают исправно. Щит восстановлен на 100%. Противник находится в 100.000 единицах. Дистанция сокращается. Фрегаты Волга и Сена ведут бой. Это он и сам видел на голографической карте сканера. Две блохи вертелись как на скипетданные, и долго им не продержаться. Вокруг них вьются мелкие отметки фрегатов. Капитан, разверни корабли, начинай экстренное торможение маршевыми двигателями. Возможны чрезмерные перегрузки. Мы потерпим. Выполняю. Экипажу приготовиться к экстренному торможению. Пока Искин выполнял манёвр, дабы сблизиться с противником, фрегаты продолжали бой, причём вели его более чем успешно. Командиры, приготовившиеся распылиться на атомы и выжившие внезапно для самих себя не рассеялись, тут же взяв быка за рога, причём сумели здраво оценить ситуацию и атаковали лёгкие крейсера, впечатав им в борта торпеды с термоядерной боеголовкой. Как результат, Оба корабля ирианцев сейчас превратились в блеклые отметки и плыли в пространстве беспомощными обломками. "Волга", как обстановка, запросил Леднёв у Кузнецова. "Часть фрегатов прекратили разгоны и ополчились на нас. Пока отбиваемся, но сомневаюсь, что нас хватит надолго". "Ага, так его". На голограмме Андрей видел иллюстрацию к этому восклицанию в виде поблёкшей отметки одного из фрегатов. Однозначно подбит. Следом отличилось и Сена, уничтожив другой корабль, но силы всё же оказались слишком неравны. Корабли попросту не успевали переварить волны атакующих ракет. Вскоре связь с ними пропала, а их отметки поблекли так же, как да этого метки Ирианцев. Перегрузка наконец навалилась всей своей силой, причём настолько серьёзная, что досталась даже привычному к подобному Леднёву. Кайтин выжимал из двигателей всё, на что они были способны, выводя корабль на оптимальный для боя вектор и дистанцию. Вскоре эскин достиг поставленной задачи. Андрей приказал прекратить торможение и развернуть корабль, после чего дать полную тягу, вновь выводя двигатели в форсажный режим. И вновь перегрузка, хотя и поменьше, чем при торможении. Тем не менее, противник продолжал сокращать дистанцию. Ноль и днёва это полностью устраивало. Он ведь не собирался убегать. В идеале его устроит, если получится уравнять скорости и даже выйти на параллельные курсы. Их сила вовсе не в ракетном вооружении, а в истребителях. Остаётся только обеспечить условия, в которых они смогут действовать. Главный эленкор в зоне поражения РБД. Наконец прошёл доклад Искина. БЧ1, атака головного. Есть. Тут же отозвался начальник ракетного вооружения, дублируя команду подчинённым операторам. Ирианцы их пока достать не могут, им нужно пускать ракеты в догонку. У Кайтина таких сложностей нет, зато есть какое-то время в запасе. Все четыре ракеты достигли цели, просадив энергетический щит на 2/3. Ирианцы быстро его восстановили, разряжая свои конденсаторы, заряд которых быстро не восполнить. Их противоракетная оборона оказалась беспомощной против оружия землян, каким-то образом заполучивших в свои руки Призрачного рейдера. Следом за первой волной ушла вторая с тем же результатом. Две ракеты из третьей волны ирианцам удалось сбить, но оставшаяся пара догрызлатаки силовой щит. Едва линкор его лишился, как в дело вступили две двухрудийные артоустановки главного калибра Кайтина. Стальные болванки, разогнавшиеся до скорости в несколько тысяч единиц в секунду, практически не оказывают воздействия на силовой щит. В то же время он серьёзно гасит их энергию, после чего они оказываются бессильны перед бронёй. Но когда энергетической защиты нет, термоядерный фугас при всей его мощи детонирует на поверхности, повреждая в лучшем случае обшивку корпуса. Снаряды проламывается сквозь броню, пробивает палубы и переборки, оставляя после себя серьёзные пробоины и круша всё попадающееся на его пути. Так что его ущерб несопоставим с ракетой. Спасение от такого обстрела только в толщине и оптимальных углах броневых листов. Линкор начал отставать, едва лишившись силовой защиты. Но снаряды продолжали его доставать, ничуть не теряя в скорости и пробивной способности. 10 выстрелов в минуту, 40 снарядов, из которых цели достигала не более четверти, да ещё и какая-то их часть уходила в рикошет. И тем не менее, флагману, если это был флагман, доставалось более чем серьёзно. Орудия продолжали его обстреливать даже когда вперёд выдвинулись тяжёлые крейсера. на которые переключили своё внимание операторы ракетных установок. Иранцы уже не думали о прыжке, сосредоточив все свои усилия на призраке. Помимо тяжёлых левиафанов, на фланге начали выдвигаться и другие крейсера из Минцы.